Глава двадцать вторая. Тимофей. Тарабаню по рулю, сверлю взглядом подъезд пиглицы. Нервы натянуты до предела. Мне стоило огромных усилий не вышибить дверь, которую Кристина захлопнула перед носом, и просто уйти. Ждать своего звездного часа. Если пиглица думает, что я так просто свалю в закат, то она плохо меня знает. Никто так просто со мной не играл. Если она хочет поиграть, то эта игра будет по моим правилам. Пока жду, когда же от девчонки уйдет подруга, решаю по телефону рабочие моменты. Вдруг вспоминаю, как на Кристину пускал слюни охранник и стискиваю руль до побелевших костяшек. В тот момент хотелось этому охраннику вмазать так, чтобы позвоночник в трусы высыпался, чтобы больше не думал даже смотреть в сторону пигрицы. «Тим!» — Макс орет в трубку, чтобы я обратил на него внимание. «Ты куда, мать, твою улетел?» Извини, отвлекаюсь. Трушаю сзади и прикрываю глаза. Что там по заказам? Пока все в текущем режиме. Нет ничего срочного, в сроки укладываемся. По оплатам тоже все в норме, денежки текут, хмыкает друг. Но мне становится неинтересно, что там с финансами. Я уже заработал столько, что хватит на несколько жизней. Кстати, тут кое-что выплыло. Напрягаюсь и сосредотачиваюсь на разговоре. Что именно? И объявилась дамочка, которая утверждает, что они с твоим отцом заключили брак за месяц до смерти дяди Рашида. Несколько раз моргаю, не в состоянии оценить, насколько друг серьезен. «Ты шутишь?» «На всякий случай уточняю». «Какие уж шутки!» «Мадам узнала о смерти твоего отца и объявилась, чтобы забрать наследство». Из моего рта вырывается нервный смешок. «Адвокат никаких браков у отца не раскопал». Проигрываю в памяти последнюю встречу с поверенным. Я уверен, ни о каких женах не было никакой речи, мать его. Откуда она взялась? Она сказала, что они поженились не в стране. А где, блядь? Срываюсь и повышаю голос. Ты можешь рассказать нормально, а не под пытками мне информацию выдавать. Где-то на отдыхе познакомились. И твой папаша позвал ее замуж. Развестись забыл. Не знаю, насколько уж там все законно и на что она может претендовать. Нахуй с солью. На что она может претендовать? Давай теперь каждая левая баба будет приходить и претендовать. Макс хмыкает, а я еще сильнее завожусь. Что за приколы, блять? Ну, я-то понимаю, что это полный абсурд. Но я бы уточнил. Уточню. Она свои координаты оставила? О, да. Телефончик оставила на понтовой визитке. Даже твоя курит в сторонке. Вижу, как из подъезда наконец выпорхнула подружка Кристины и весь подбираюсь. Слежу, как девушка идет на остановку с кем-то, разговаривая по телефону. В смысле? Возвращаюсь к разговору с другом. В том смысле, что это не визитка, а произведение искусства. Варламова Виктория Александровна. Блогер. Сразу видно, что блогер, бля. Ржет. А мне вот не до смеха. Мало мне пигалицы, еще какая-то жена отца нарисовалась. Ладно, я тебя понял. Позвоню адвокатам, пусть разбираются. Сбрасываю звонок и выхожу из машины. Напряжение растекается по всему телу. И я знаю, как его сбросить и кто мне в этом поможет. Подхожу к квартире, в которой последнее время от меня пряталась Кристина, и в крови закипает адреналин. Это ж надо так реагировать на какую-то девчонку. Но отрицать, что я неравнодушен к ней, как минимум глупо. А я все же взрослый и умный мужик, и могу признать, что меня к ней тянет. И не слабо. Она первая, за кем я вот так таскаюсь и слежу. И это уже даже не из-за завещания. Внутри засел собственник, который нудит, чтобы я присвоил эту фурию себе и воспитал под себя. Вдавливаю кнопку звонка, и пиглица снова совершает ошибку. Открывает дверь, не убедившись, что это безопасно. Наши взгляды встречаются. Один удар сердца, и она уже прижата к стене. «Какого черта?» — пищит, а я обхватываю ее тонкую шейку и наклоняюсь к испуганному личику. «А если бы это был не я, ты бы и пикнуть не успела». Злость взрывается во мне при мысли, что эта глупышка подвергает себе опасности, открывая дверь всем подряд.